И в ту же минуту клубы едкого дыма плотно заслали конкистадоров. Удушливый воздух перехватывал дыхание, глаза слезились, изнурительный кашель валил с ног обессиленных солдат. Уже не было ни боевых порядков, ни боевитости, растерянные конкистадоры со всех ног пустились наутек. Так порошок жгучего перца помог индейцам. И жгучих перцев в мировом овощеводстве наиболее известны такие сорта-типы. видный, плоды мелкие, с лесной орех. Цвет кожицы красный, на вкус острый. Практическое значение невелико. Еще более острый чилийский перец. Плоды его также красные, но размером покрупнее, до 4,5 см длиной. Сорт Каенский дает наиболее жгучие стручки. За это качество и получил широчайшее распространение. Стручки длинные, узкие, искривленные с неровной поверхностью. Листьев на кустах вырастает меньше, чем плодов. Куст довольно рослый, раскидистый, с длинными боковыми ветвями. В семенной спелости стручки окрашиваются в красный или желтый цвет. В Европу перец завезен испанцами в сороковых годах XVI века. Сперва испанский перец разводили для лекарственных целей, и только позже оригинальный овощ попал на кухню. В Россию перец попал поздно, в середине XIX столетия. Первые промышленные плантации этой культуры были заложены под Астраханью, в Крыму и на юге Украины. По существу, там он широко разводится и поныне, ведь перец не зря называют культурой южных широт. Теплолюбивый, влаголюбивый, взыскательный к плодородию почв, перец, несмотря на эти капризы в надлежащих условиях и при внимательном уходе, хорошо окупает вложенные затраты труда и средств. Вот почему им охотно занимаются овощеводы во многих хозяйствах страны. Культура перца проникла даже в Нечерноземье, где стручки возревают лишь при рассадном способе посадки. Рассаду высаживают в грунт с пятью-семью листьями, выгонка в теплице продолжается 45-60 дней. Чтобы растения лучше приживались, рассаду целесообразно выращивать в питательных горшочках и кубиках. Схема посадки в поле 60 на 60 сантиметров когда в гнездо сажают по два растения, и 70 на 70 сантиметров, если в каждое гнездо предназначено по три растения. Горькие перцы, как более низкорослые, требуют меньшей площади питания. Естественно, их можно располагать более тесно. При рядовой посадке кусты перца располагают на расстоянии 25-35 сантиметров один от другого, при ширине между рядей 60-70 сантиметров. На приусадебном огороде овощные перцы хорошо удаются под защитой южных стен. Там окажется и тепла, и света больше. Разумеется, в засушливое лето растений надо поливать почаще. При недостатке влаги кусты вырастают карликовыми и малоурожайными. Высаживает рассаду в грунт в конце мая, в пору хорошо прогретой почвы. Недаром овощеводы говорят, перцы лучше посадить на неделю позже, чем на один день раньше.